Глава 48 В торговом комплексе «Радуга» куча всяких обувных магазинов, в том числе и спортивных. Там есть что выбрать. Света была уверена, что быстро найдёт себе что-нибудь. Но в торговый центр она не попала. Едва девочка свернула за угол, как у неё зазвонил телефон. «Папа? С мамой что-то случилось? Звонит отец Серафим, близнецы? Может быть, Пахомов?» Нет, она не угадала. На дисплее телефона появилась надпись «Петя». «Да?» — говорит девочка. — Привет. — Здорово, Светка, — слышится голос студента. — Как там жизнь у тебя? Кажется, он хочет поговорить, но Светлана занята ей не до этого. — У меня нормально, ты что-то хотел? — Ну это, я всё сделал, у меня есть информация по твоему делу. — Информация? — Ага, полная. Давай встретимся, я тебе всё расскажу. Девочка, честно говоря, не хотела с ним встречаться без Пахомова, но Пахом в больнице. «Слушай, а ты не мог бы по телефону всё сказать, а то я занята», — предложила Светлана. «Не, нифига, так не прокатит, ты тянка хитрая», — сразу сказал студент. «Только лично, и сначала деньги». 3000 уточнила девочка. «Ага, три. Когда будешь?» «Сейчас выезжаю», — сказала девочка. «Куда?» «Через час на дыбе». «Хорошо». Вот так. И покупка кроссовок снова откладывалась. Света сменила направление на противоположное и побежала к станции метро Парк Победы. Встретились они прямо у эскалаторов, и у него опять была влажная рука. Почему он вообще здоровался с девушками за руку? А после Петя сразу сделал знак «Гони денежку Девочка достала заранее приготовленные купюры, и студент, не пересчитав, засунул их в карман рубахи. «Твоя мана на гванце конкретно больная», — сразу начал он. «Собственности нет, стоит на учёте в психдиспансере, на попечении. Ей платят пенсию по инвалидности, да и то не ей, а папаше опекону «Номер пенсионного нужен?» «Номер?» «Нет», — Светлана покачала головой. «Окей. Прав, естественно, нет. Телефон есть, вот номер», — он показывает девочке цифры. «К телефону она подходит не всегда. Я с разных номеров проверял. Из четырёх звонков ответила всего на один. На имя отозвалась. Номер перекинуть тебе?» «Да, перекинь. Живёт она где?» — спрашивает Светлана. «На Петроградке. Большой проспект Петроградской стороны, дом 104». «Дом Дидерихса. Знаешь его?» «Нет», — Светлана качает головой. «Большой серый красивый дом. Там у её отца квартира». Петя называет номер квартиры. А потом чуть наклоняется к девочке и говорит тихо, почти шепчет. «Я поставил ей трекер на телефон. Это дело незаконное, за него могут натянуть. Сегодня сниму. Но два дня, что я за ней наблюдала она почти всё время дома сидит. Но около 12 выходила на улицу, ходила на набережную реки Карповки» а потом в парк Попова, он там рядом. Короче, торчало на улице часа два оба дня. Выходит, где-то в двенадцать гуляет, сидит в парке до двух. «А сейчас сколько?» Девочка смотрит время на телефоне. 1217 Я, наверное, тогда пойду. Какая там станция метро ближе всего?» «Петроградская, Каменноостровский проспект», сообщает ей студент. И тут же говорит. «Слышь, Свет, я так и не понял, а вы с Пахомом мутите или как?» Светлана не хотела ему врать, но и давать повод для продолжения этого разговора тоже. «Пока всё сложно», — говорит она и вспоминает его имя. «Пока, Саша, ты мне помог». И сразу идёт к турникетам. Уже входя на эскалатор, оборачивается. Петя смотрит ей вслед. Откуда в ней было столько решительности, она и сама понять не могла. Но девочка была серьёзно настроена на разговор с Аглайей. Она очень-очень надеялась, что разговор этот у неё сложится так, как надо что она сможет уговорить Аглаю не конфликтовать, тем более, что у неё была информация о том, что мама Тая обещает кучу всего хорошего, включая какое-то волшебное кольцо за смерть Аглаи. Правда, Света ещё не решила говорить об этом Аглае или нет. Ведь расскажи она об этом, то о дружбе с мамой Таи речи уже, наверное, не будет. Но ей не давал покоя вопрос, а как теперь поведёт себя любопытный? Раньше он настаивал, чтобы Светлана договорилась с Аглаей, чтобы не менять удобное для него место концентрации, А теперь он, конечно же, будет за то, чтобы выполнить просьбу толстухи. В общем, всё было непонятно. Она даже не знала толком, о чём говорить с этой Мананой-Гванцей. Просто ехала, и всё. Вдруг дело как-нибудь сложится. Вдруг с Мананой удастся договориться о мире, и она не будет больше ей угрожать, и Свете не придётся убивать её. У девочки даже мурашки по спине побежали. Убивать её. От одной этой фразы ей становилось не по себе — Нет, с ней обязательно нужно договориться. Обязательно. С этими мыслями Светлана выскочила из вагона и быстро пошла к эскалатору. Время было 13.07. Она успевала, лишь бы манана была в парке. Мартышка знал, куда ехать. А ведь Роя даже не называл ему адреса. Ясно было, что Гена разжился связями, крепчал, материал на глазах. Всё это бросалось в глаза. Виталий Леонидович видел это, отмечал для себя и молчал, Частные дома с претензией, а заборы кривые. Борщевик по обочинам трёхметровой. Старые раздавленные пластиковые бутылки. Белые россыпи сигаретных фильтров. Всё вокруг утлое, включая убитые машины. Вот она, вотчина героиновых королев Санкт-Петербурга. Мартынов остановился как раз там, где и нужно. Он специально не спрашивал у Роя адреса. Хотел показать, что всех и всё уже знает. «Жди тут», — бросил ему Виталий Леонидович и пошёл к облупившимся некогда красивым воротом. Позвонил в звонок у двери в заборе, но дожидаться приглашения не стал, пошёл во двор. А там, на крыльце дома, его уже ждали две женщины. Женщины колоритные, старая и молодая. Одна, та, что была молода, простоволосая, в нормальной одежде, а старая была в огромном платке с бахромой, все передние зубы из золота, усы над губой, на подбородке большая родинка с растущими из неё седыми волосинками. «Э, Зола, гляди!» какого орла нам ветром надуло, — говорит старая. И в её тоне не угадаешь, что ли с неприязнью говорит, то ли с сарказмом. Молодая ухмыляется. «Добрый день, Эсмеральда», — отвечает Виталий Леонидович, тоном нейтральном «Как поживаешь?» «Гляжу я на тебя и думаю, что живу я похуже твоего», — отвечает старая. «Не скажешь, как так?» «О чём ты, Эсмеральда? Посмотри, сколько золота у тебя во рту!» — шутливо отвечает Роя. «Не прибедняйся». «Ладно, чего ты приехал?» «Так, значит, сразу к делу переходишь. Даже в дом не пригласишь. Может, кофе попьём?» «Э, в какой ещё дом тебя приглашать? Вор, варнак?» Вдруг резко говорит молодая. «Кофе ему захотелось. Совсем обнаглел». И старая её не одёрнула, не шикнула на неё. Видно, дуры всё ещё обижаются. Да и хрен с ними. Пусть хоть лопнут от своих обид. герой продолжает, как ни в чём не бывало. «Дело есть, Эсмеральда». «А есть ли мне дело до твоих дел, Роя?» – спрашивает старая с вызовом, а молодая ещё и на ухо ей что-то нашёптывает. «Это не совсем моё дело», – продолжает Виталий Леонидович спокойно. «Это бледная велела червя найти». «Бледная тебе велела?» – почти кричит ему Зола. «Тебе велела, так ты ищи, чего к нам припёрся? Уматывай, не то людей соберу». Но Роя её не слушает. Он смотрит только на старуху. «Ну, что скажешь?» «Эсмеральда, я червя нашёл». «Осталось дело за малым. Сделаешь, бледная будет довольна». «Плевать нам на твоего червя и твое дело», — не унималась молодая. «И на твою бледную. Сами возитесь со своими червями». «Отлично, отлично», — Виталий Леонидович про себя улыбается. «Как раз то, что нужно». «Это опрометчивые слова, Эсмеральда, опрометчивые. Мне сказать бледной, как вы ответили на мою просьбу?» Старуха смотрит на Золу, и та все понимает. Только что кипела, чуть с крыльца не спрыгивала, а тут заткнулась. «Так ты, говоришь, нашёл червя?» — спрашивает Эсмеральда. Старуха поняла, что им теперь не отвертеться от дела. «Да, это молодая девка, дело простое», — говорит Роя. «Простое?» — старуха помолчала, потрясла своей уродливой родинкой. «Вон у тебя шнырь твой в машине. от Отчего он не сделает этого простого дела?» «Надо всё делать по канону. Это не просто червь. За него сама бледная просила, — говорит Роя. Но дело-то было как раз в том, что он не чувствовал себя комфортно с этим червём. В общем, поэтому он и не поручил дело мартышке. Поэтому он приехал сюда. — А что ты нам дашь за это? — снова завелась Зола. — Тупое животное. Ты всё не успокоишься. Ну давай скажи что-нибудь ещё, что мне нужно будет запомнить. Роя ничего ей не отвечал. — Ладно, — произнесла наконец Эсмеральда. — Я пошлю туда своего. «Пусть он будет с ножом», — напомнил ей Роя. «Пусть всё будет как положено». «Хорошо, он будет с ножом», — обещала старуха. Виталий Леонидович полез в карман и достал телефон. «Вот её фото, вот адрес. Она должна вонять гарью. Кому переслать всё это?» Зола молча достала свой телефон.